Глава четвертая. В глубине. Старик привычно шел по узкому проходу. В какой-то момент за спиной Юки появился парень-помощник старика. Возможно, он собирался убить мальчика, если тот сделает что-нибудь не так. Они шли гораздо дольше, чем от входа в подземный город. Постепенно пол под ногами становился все более неровным, и они спустились на совсем дикую дорогу. Постоянно цепляясь за что-нибудь непривычным одеянием, Юкия пыхтел, стараясь не отстать. Так они добрались до пещеры, которая оказалась гораздо просторней, то и откуда они вышли. Потолок в ней тоже был выше. Человек перед ним поднял факел, и Юкия увидел, что из стены в одном месте торчит огромный камень. Старик заговорил впервые с тех пор, как они покинули комнату. «За этим камнем дальше тоже есть дорога». «Я ее закрыл много десятков лет назад. Она нехоженая, и после того, как я ее запечатал, там никого не было. За ней следят, так что это точно», — небрежно добавил он. «А почему вы ее закрыли?» Юкия слышал, что в подземном городе находят естественные проходы, расширяют их и достраивают. Ему было совершенно непонятно, по какой причине, найдя длинный тоннель, его не задействовали и завалили. Старик повернулся спиной к камню и посмотрел на Юкию. «Если попросту, туда легко войти, но сложно вернуться. Мне это доставило много хлопот», — заявил он. «Однако когда-то там был кусочек тех самых знаний, о которых ты говорил», — старик ухмыльнулся. «Впрочем, дело старое, уж сколько десятков лет прошло. Заблудиться мне не хочется, посылать туда молодых жестоко». Понятия не имею, что там сейчас. Если нужно что, можешь посмотреть своими глазами. Старик подбородком указал на камень. «А что вы там видели?» «Поскольку я не знаю, что там теперь, не могу тебе сказать, хотя...» Старик посмотрел во тьму. «Давай поведаю тебе об одной особенности. Была там такая белая гадость» аж с души воротит. Если тебе удастся принести сюда немного, помогу тебе с обезьянами. Ну, чем смогу? К счастью, до цели можно дойти по самой простой дороге. Если не заплутаешь, сбегать туда-обратно совсем несложно, это недалеко. Правда, если собьешься с пути и потеряешься, потребуется время. А мне тебя здесь ждать никак». «Времени тебе даю. Два коку». Примечание. Коку — единица времени. В разные эпохи представляла собой разные промежутки. Одна сотая суток. Одна сорок восьмая суток. Одна тридцать шестая суток. Конец примечания. «Два коку?» «Да, через два коку я поставлю камень на место и снова закрою проход». «А что будет, если через два коку я так и не вернусь?» «Будешь искать другой выход». Видимо, это значило, что если Юкия заблудится, то ему придется в этом тоннеле и умереть. Старик подозвал парня, который держался в отдалении. Тот передал поднос с курительными палочками. Ими измеряли время, и длина их была такой, что если зажигать одно от другой, то хватит ровно на два коку. Палочки положили на стол, а рядом с ними уголек. «Дам тебе еще вот это». С этими словами старик вынул из-за пазухи светильник в форме переносного письменного набора. В таком наборе вместе соединены небольшая чернильница и жесткая трубочка, чехол для кисти. Трубочка светильника служила рукояткой, а та часть, где в наборе находится чернильница, сделанная из стекла. И когда снимаешь крышку, видно, как в центре его плавает шарик, бело-голубого света, блуждающий огонек. Эти светильники – самое лучшее средство освещения в Ямаути. В отличие от обычного огня, его питает кусочек сахара или конфетка, и хотя свет похож на пламя, жара совсем не чувствуется. Нет опасности, что пламя перекинется на какой-то предмет, поэтому при дворе эти светильники очень ценят при работе с документами. Однако и управляться с ними нелегко, да и поймать блуждающий огонек не так просто, а потому простым «Ятагорасу» такие лампы обычно недоступны. «Сейчас он спит». Но если сунуть внутрь что-нибудь сладкое, разгорится ярче. От одной конфетки он будет светить полкоку. Когда все четыре сгорят, ты поймешь, что прошло два коку». Взяв светильник, Юкия тут же сбросил свой наряд. Он оставил на себе только нижние косоды и одну накидку, а также меч, полученный от молодого господина. «Готов?» — спросил парень, и Юкия кивнул. «В любой момент». По вину из старика из-за его спины выбежали молодые люди. По его знаку два-три десятка мужчин разом двинулись. Половина подсунула окованное железом бревно под камень и, умело пользуясь впадинами в нем, как опорой, надавили на него. С другой стороны группа мужчин тянула за привязанную камню толстую соломенную веревку. С тяжелым скрежетом валун повернулся, и в стене открылась трещина, куда мог с усилием протиснуться человек». Чтобы она не закрылась, в нее вбили клин. Убедившись в том, что расщелина открылась, один из молодых парней зажег первую курительную палочку. «Начинайте, пожалуйста!» Юкея сразу же вынул меч и разрезал один из рукавов своего косода. «Смотри-ка!» Когда юноша вытащил меч, охранники напряглись, но старик лишь с любопытством смотрел на него. Не обращая внимания на окружающих, Паш разделил торчащие из разреза нитки и вытащил нить, Он убедился, что если за нее потянуть, то она беспрепятственно распускается, и привязал ее за кончик к ножке стола, на котором лежали палочки. «Так ведь нитка сразу порвется!» С сомнением стали перешептываться парни, но его это не смутило. Обычная шелковая нить, перетершаяся камень, непременно сразу бы порвалась. Но косода и накидка, которые Юкия оставил на себе, были сшиты из белого шелка. В отличие от обычного, в дорогом белом шелке, который носили благородные вороны, Смешивались обычная шелковая нить и нить волшебной паучихи гумо, чтобы ткань выглядела всегда свежей. А нить «Дзорогумо» отличалась липкостью и прочностью, поэтому не могла порваться, если только ее не разрежут очень острым лезвием. Церемониальный меч Тати обычно ни на что не годился, но меч, который молодой господин передал Юкии через Масуха носусуки, был рассчитан на настоящий бой – Юкия проверил, что узел не развяжется случайно и поднялся. «Это моя путеводная нить. Надеюсь, вы не запретите мне ею воспользоваться. И не надо перерезать ее из любопытства», — предупредил Юкия. Довольный старик ответил. «Ни в коем случае. Ее мы трогать не будем. Обещаю. Вы меня очень выручите. Что ж, увидимся через два, Коку». Аккуратно вытягивая из рукава нить, Юкия наконец вошел в проход, который поднимался вверх. Похоже, старик не солгал, и по этой дороге действительно несколько десятков лет никто не ходил. Как только юноша ступил внутрь, он наткнулся на паутину со множеством насекомых, что-то вроде занавеса, преграждавшего проход. Дурная примета. Взяв зубы зажженный светильник, Юкия очистил проход ножными и двинулся вперед. Через некоторое время он прорвал сразу несколько таких паутин, и с той секунды все помехи на его пути исчезли. Он оглянулся. Вход уже скрылся за поворотом, а единственным источником света остался лишь огонек, который вручил ему старик. Пол под ногами был неровным, поэтому, чтобы не упасть и не разбить лампу, Юкия связал на груди Уэ и закрепил ее там. Поле зрения было сильно ограничено. Стена, по которой он вел рукой, местами становилась влажной. Темнота пугала. Однажды ему уже приходилось в полной тьме изо всех сил бежать по подземному переходу. Хотелось верить, что в этот раз, когда у него был свет, дела обстояли гораздо лучше, однако страх давил несравнимо сильнее. Хуже всего то, что он шел здесь впервые, и, заблудившись, уже не сможет вернуться. Конечно, он привязал нить, но все-таки это слишком ненадежный указатель. Мало того, когда нить заканчивалась, ему приходилось останавливаться, искать новую, крепко привязывать ее к старой и снова идти вперед. Пока он возился, голос в голове кричал «Надо идти!» Однако, боясь потеряться, он не мог рискнуть и бросить нить. Пока он так шел, борясь с нетерпением, дорога ухудшилась. В некоторых местах ему приходилось карабкаться по стене, а где-то упираться в нее всем телом, чтобы не свалиться вниз. Проползая по скале, он весь выпачкался в грязи и сцарапался, но изо всех сил стремился вперед. В какой-то момент он почувствовал боль и снова связал оя в нескольких местах, чтобы защитить локти, колени, ладони. Двигаться было сложно, но зато он, к счастью, не заблудился. Даже в узких местах, где он чуть не застревал, Юкея мог спокойно оглядеться и найти путь. Несколько раз он попадал в большие пещеры, которые его лампа даже не могла толком осветить. Но искать проход не приходилось, он сразу открывался перед глазами, что было очень удобно. Наоборот, сложнее становилось в узких переходах. В расщелинах, где одежда мешала, он кое-как прижимал ее уа и мог продвигаться, только извиваясь всем телом. Несколько раз нить, которую он проверял пальцем, рвалась, и ее Киев от ужаса. В попыхах, найдя ее, он облегченно вздыхал, сам себя приободрял и шел дальше. В первый раз свет погас как раз тогда, когда он привязывал неизвестно какую уже по счету нитку. Огонек потух, и перед глазами оказался только лаковый черный мрак и абсолютная тишина. Похолодев от объявшей его темноты, он задрожал при мысли о том, что уже прошло полкоку. Цель все еще не достигнута. От этого хотелось реветь. Но затем Юкея вспомнил о том, что от него зависит судьба Тарухи. Рыдать было некогда. Продвигаясь вперед как можно быстрее и давя панику в груди, он повторял это про себя. Стараясь не стукнуться головой о каменные сосульки, осторожно обходя торчавшие снизу каменные столбы, Юкея долго шел вперед и уже стал забывать о времени. Медленно, но уверенно он шагал дальше и остановился вскоре после того, как сунул в светильник вторую конфетку. Думая о пути назад, он решил, что нужно найти белую гадость до того, как погаснет второй огонек. Но внезапно Юки уткнулся в тупик. Без сомнения, путь был только один, однако тут он оборвался. Перед глазами простиралось огромное подземное озеро, его поверхность чуть колыхалась. «Не похоже, чтобы он ошибся дорогой». Значит, за эти несколько десятков лет произошел какой-то камнепад, и она изменилась. Возвращаться и искать новую времени нет. Оставалось либо найти проход до того, как понадобится третья конфетка, либо возвращаться. Неужели придется идти обратно ни с чем? Раздражение подступило к горлу, но Юкия понимал, что злиться бессмысленно. Ведь если он умрет, все так и окончится ничем. Возможно, благоразумнее будет отступить. Но и отступать не хотелось. От него зависела судьба Тарухи. Он не мог просто так сбежать назад. А точно ли здесь тупик? Вдруг он что-то упустил? Взяв себя в руки, Юки еще раз огляделся. Огонек освещал подземное озеро с прозрачной водой. На потолке, откуда точно корни торчали каменные наросты, никаких отверстий не было. Неровная стена тоже хорошо просматривалась с того места, где он стоял. «Погоди-ка!» Вот что он не заметил вначале. Юкия быстро лег на землю и посмотрел на воду. В глубине виднелось что-то светлое. Он закрыл крышку, лампы, спрятав огонек. На мгновение вокруг стало абсолютно темно, но когда глаза привыкли, он разглядел слабый свет. В воде что-то брежело бело-голубым цветом. «Точно! Проход в воде!» «Неизвестно, опустился ли он за эти несколько десятков лет, или старику в молодости тоже пришлось нырять. Но времени колебаться нет. Раздевшись, Юкия привязал нитку к ближайшему камню, чтобы не потерять ее. Было немного страшно остаться без оружия, но мочить клинок никак нельзя. Так что меч он тоже положил на камень. Судя по остатку времени, до цели осталось не так уж далеко. Конечно, Юкия рисковал, но ни минуты не колебался. Он пригляделся. Щелей в лампе не было. Вода не могла попасть внутрь. Юкия убрал уэ, взял в зубы все еще закрытый крышкой светильник и прыгнул в воду. В конце концов, в Тарухе он часто купался. Вот вам, знай наших, провинциальных аристократов. Злясь неизвестно на кого, он оттолкнулся от илистого дна и поплыл вперед. Вода была жутко холодной. Благодаря смутному свету впереди Юкия не испытывал страха. Сделав два или три грибка, он понял, что сияние исходит из отверстия в скале. Юноша вынырнул, набрал побольше воздуха, нырнул и сразу проник в щель. Дыра была не очень большая. Отталкиваясь от неровных стен руками, он двигался дальше. Как он и предполагал, здесь сразу удалось выбраться наружу. Всплыв, он высунул лицо из воды и удивился, когда понял, что на самом деле брежело. Это была не лампа, но и не свет снаружи. Это оказалась сама вода. В этом месте все выглядело так же, как с обратной стороны щели. Только здесь, из расщелины в озеро лился поток. И светилось именно это, лившаяся откуда-то вода. Журчащий поток испускал бело-голубой свет. От него разлетались брызги, подобные звездам на зимнем небосводе. Рябь на воде рисовала тонкие круги, похожие на лунный свет. Юкея загляделся на эту мистическую картину, но времени любоваться пейзажем не было. Он на ощупь выбрался из озера и снял крышку с лампы, которую держал в зубах. Когда вокруг стало светлее, Юкея разглядел что-то у воды и вздрогнул. «Что это?» «А, теперь понятно. Действительно...» Белая гадость! Юкии доводилось видеть такое в Тарухе, поэтому он сразу догадался, что это. У воды груды лежали кости, кости, кости. Они были небрежно разбросаны вокруг. Останки ятагарасу, закончивших свою жизнь в человеческом облике. Юкея понял, что это не звериные кости, а человеческие, потому что первым на глаза ему попался добелатый отмытый череп. Его ни с чем нельзя было спутать. Пустые глазницы поглотили его крик. От того, что в последнее время юноша стал свидетелем многих ужасов, он сначала почувствовал не страх, а какую-то усталость. Наверное, облегчение от того, что найдена, искомая, пересилила испуг от увиденного. Удивляться и бояться можно и позже. Сейчас он должен экономить время. Дрожащей рукой, Юкея выбрал из горы костей одну, которая помещалась в ладонь. Цель достигнута. Теперь нужно только вернуться. Не успел он подумать об этом, как огонек погас». Значит, времени в обрез. Он склонился над лампой, чтобы положить туда третью конфетку. И тут раздался звук. Услышав чей-то голос, Юкия застыл. Донесся скрип, потворенной двери тьму пронзил свет факела. Зазвучали голоса и смех, потом прокатился грохот, как будто что-то выбросили. Людей было не меньше двух. Они явно разговаривали, однако речи Юкия почему-то не понимал. Нет, среди потока слов, которые произносил высокий голос, изредка попадались знакомые. Он с усилием различил «не пойду» и «верно». Осторожно, чтобы не издать ни звука, юноша глянул на говоривших. Двое крупных мужчин как раз выбрасывали новые кости. На людях были грязновато-коричневого цвета кимоно, как те, что он видел в суго. «Обезьяны!» Сердце заколотилось. Все это казалось невероятным, но если его сейчас обнаружат, он погибнет. Это ясно как день. Пока его не заметили, Юкия снова спрятался и затаил дыхание. Вскоре бодрые голоса в пещере затихли, и обезьяны вышли. Закрываясь, заскрипела дверь, послышался звук удаляющихся шагов. В ушах раздавалось только биение сердца. «Интересно, неужели старик обо всем этом знал и отправил его сюда, ничего не объяснив?» Видимо, он подумал, что Юкия должен увидеть все своими глазами, иначе никогда не поверит, что в горе Тюо есть обезьяны. Или даже заподозрит, что обитатели подземного города все подстроили. Но здесь дело иное. Откуда здесь обезьяны? Нет, не так, неправильно. Это не обезьяны проникли на землю Ятагорасу. Наверное, это он сам вышел на территорию обезьян. А если это логово обезьян, то гора Костей, возможно, убитые жители Тарухи. Но костей здесь слишком много, а может, ята-горасу просто не знали, что Ямаути позволила обезьянам вторгаться в страну столько раз, что здесь образовалась эта гора. «Это не шутки», — Юкия поругал себя, и это помогло ему взять себя в руки, иначе казалось, что он сходит с ума от напряжения. Вынув лампу, он схватил одну из полученных от старика конфеток и положил ее в стеклянный шар. Огонек загорелся, вокруг посветлело. Он снова взял светильник в зубы и собрался залезть обратно в воду. Но тут его глаза встретились с кем-то, кто прятался в тени наваленных костей. Это произошло очень тихо и совершенно естественно. Он вдруг увидел перед собой маленького мальчика лет пяти. Нет, наверное, он все время прятался здесь, просто юки его не заметил. Так же, как он сам прятался от обезьян, ребенок скрылся здесь от Юкии. Кажется, мальчик не понимал, кто перед ним. Он сидел на земле и держал в руке кость. Судя по кучке перед ним, это были его игрушки. Несколько секунд они растерянно переглядывались. Юкия просто не знал, что делать, к тому же боялся, что если кто-то из них хоть чуть-чуть нарушит этот баланс, то все разом изменится. Но вечно так стоять, застыв, было невозможно. Стараясь не отводить взгляд от малыша и осторожно передвигая ноги, Юкия приблизился к воде. Невинное лицо ребенка ничуть не изменилось, только Юкия подумал, что ему удастся уйти, как снова раздался звук отворенной двери, и внутрь посветили. «Йота!» — кажется, кого-то звали. Сложно поверить, что еще миг назад здесь царила тишина. Обладатель голоса бодро приближался к горе костей. Юкия увидел мальчика лет 10, очень похожего на малыша, который сидел перед ним. Разглядев застывшего Юкию и ребенка, мальчик... На миг вытаращил глаза и вдруг жутко преобразился. В следующее мгновение из его рта вылетел обезьяний грозный вопль. Лицо с открытой пастью обросло шерстью, тело раздулось, мальчик оборотился. Оскалив еще белые зубы, мальчик-обезьяна бросился на Юкию. Глядя на это, малыш тоже испустил оглушительный крик. Под гулкой эхо Юкия и обезьяна сцепились. Меч вместе с кимоно остались на той стороне. «Как глупо!» — успел подумать Юкея, но тут же заметил, что превратившийся в обезьяну противник по размерам почти такой же, как он сам. «Ну, тогда будем считать, что это просто более жестокая, чем обычно, драка». Решив так, Юкея сразу успокоился. Он изо всех сил ударил по морде обезьяну, которая пыталась расцарапать ему лицо. А когда та упала и оказалась уязвима, без всякой жалости ударил пяткой под ложечку. «Это ведь была обезьяна». При мысли о погибших Ятагорасу Юкея забыл о пощаде. Обезьяна завизжала, и Юкия поднял ногу, чтобы пнуть еще раз. Однако его силы стукнули сзади. «Братья!» Что-то повисло на Юкии, и он попытался отшвырнуть это что-то ногой, но, сообразив, что это маленький мальчик, невольно остановился. Малыш показался ему похожим на братишку в детстве, а поскольку он сохранял человеческий облик, Юкея не мог просто так его ударить. Пока он пытался стряхнуть малыша, обезьяна, кашляя, вскочила и вцепилась в его шею. Сила в ее лапах была огромная. Поняв, что отцепить зверя не удастся, Юкея схватился за обе лапы, душившие его, и потянул вниз, к груди. Затем он кувыркнулся назад, сильно пнул обезьяну в живот и спиной приложил противника к землю. Чудовище застонало и разжало лапы. Теперь противник не сразу сможет кинуться в атаку. Но надо убираться отсюда. Если обезьяна не бросится снова, он не собирался причинять ей вред. Однако малыш решил, что брата убьют. Плача, он бросился на Юкию. Пока Юкия боролся с ним, маленькие зубки вонзились ему в руку. Белая кожа мгновенно покрылась волосами, и мальчик тоже превратился в обезьяну. Издалека раздали шаги. Видимо, другие монстры услышали шум и теперь бежали сюда. С большими чудовищами ему не справиться. Кое-как стряхнув зверька, юноша повернулся к озеру, но заметил, что его поверхность покрылась какой-то неестественной рябью. Не успел он удивиться, как из воды всплыла черная тень и выпрыгнула на берег. В тот же миг сверкнул меч. Белый острый клинок точным ударом срезал голову зверька. Тот, не пискнув, упал, и теплая кровь ударила фонтаном. На это растерянно смотрела вторая обезьяна, не пытаясь подняться с земли. Юкия не понял, что произошло, но когда перевел глаза на черную тень, остолбенел. «Ваше высочество!» Человек, отряхнувший меч от крови, был никто иной, как молодой господин, который вообще-то оставался сидеть под охраной всю йогу. Когда из-за открытой двери появились еще две обезьяны, он снова взял меч на изготовку. «Быстрее!» Юкея подхватил упавшую на землю лампу и бросился в воду. Освещая каменную стену, он скользил внутри темного отверстия. Из последних сил он выплыл из дыры и направился за одеждой. Пытаясь выровнять дыхание, Юкея выбрался из воды за ним с невероятной скоростью и не скажешь, что он просто плывет, — нырнул молодой господин. «Я убрал двоих преследователей! Но, обернувшись людьми, обезьяны тоже смогут пробраться сквозь эту дыру!» — закричал наследник, как только его лицо показалось из воды. «Если за нами погонится кто-то еще, нам нечем ее закрыть. Беги быстрее!» Связав Уэ, Юкия помчался прочь, схватив только меч и светильник. Ведя пальцем по нитке от кимоно, он возвращался тем же путем, которым пришел. Впрочем, дорога была такой, что бежать удавалось не всегда, а чаще, как не спеши, оставалось лишь продвигаться медленно и аккуратно. Молодой господин шел за Юкией по пятам и помогал ему» поддерживал там, где Паш мог упасть, иногда даже сам подставлял спину, а когда дорога сужалась, указывал, где лучше пройти. Благодаря ему назад они продвигались быстрее, чем Юкия шел сначала, хотя оба устали. «Но как вы здесь оказались?» — спросил Юкия, когда они перебрались через высокую стенку и зашагали по сравнительно ровному коридору. Даже после этого, сохраняя ровное дыхание, молодой господин ответил. «Не скажу, что меня выпустили добровольно». «Но из Сё-Йогу я выбрался». Дамы из Акагу, которые так же, как Масухо, но Сусуки, не хотели отдавать Юкию в заложники, помогли молодому господину обвести сторожей вокруг пальца. Было бы глупо оставить все на откуп брату. Наследник тоже быстро догадался, что Нацука потерпит поражение на переговорах. Однако тот не слушал его, а Ракон, который мог бы указать ему на ошибку, только веселился и не собирался останавливать хозяина. Без вмешательства молодого господина противостояние Станиаи рисковало перерасти во что-то более серьезное, поэтому нужно было вступить в переговоры с головорезами из подземного города иным путем, чем Нацука. Пришлось, конечно, пойти на некоторые ухищрения, но зато мне удалось опередить брата и договориться кое с кем из главарей подземного города, помимо Коршуна. Сообразив, что речь идет о том самом серебровласом старике, Юкея кивнул: Ясно! «Папаша появился на переговорах благодаря вам». «Не совсем. Я не ожидал, что так все повернется, и собирался отправиться сюда один. Если бы все пошло по плану, старик должен был закончить переговоры с Нацукой, а молодой господин оказаться здесь один. Однако старик почему-то привел сюда Юкию раньше, чем молодого господина. Вот почему у него были готовы курительные палочки для измерения времени», сообразил Юкия, но одновременно он понял и другой неприятный факт. «Я что...» «Помешал вам?» При мысли о том, что наследник догнал его и к тому же спас от обезьян, Юкия догадался, что просто стал помехой хозяину. С неприятным предчувствием задал Юкия этот вопрос, однако молодой господин неожиданно серьезно ответил. «А этого мы не узнаем, пока не выйдем отсюда. Опять же, у меня нет путеводной нити». Юкия посмотрел на белую нить, за которую держался рукой. Молодой господин, конечно, сказал это, чтобы успокоить пожа, ведь дорога-то тут одна, никакой нити не надо». Действительно, с ней возвращаться легче, но не сказать, что она жизненно необходима. А вот то, что время, когда закроют скалу, отчитывали от того момента, как в проход вошел Юкия, явно было невыгодно молодому господину. Пока юноша думал об этом, светильник вдруг погас. Это закончилась третья конфетка. «Осталось полкоку», — простонал наследник, который вместо Юкии, державшего нить, остановился, чтобы положить в светильник конфетку. «Но мне кажется, мы дошли сюда гораздо быстрее, чем я шел в ту сторону. Обезьяны за нами вроде бы не гонятся. Пойдем вперед, как-нибудь выберемся!» Молодой господин не ответил на оптимистичные слова Юкии, лишь двинулся вперед, снова подняв лампу. Паш понял, что это было безмолвное предупреждение. «Не расслабляйся!» До сих пор он шел, видя пальцем туго натянутой белой нити, но вдруг заметил, что ее конец провис. Объятый неприятным предчувствием, он легонько дернул за нить, и она поддалась. «Ваше Высочество!» «Порвалась». Молодой господин посмотрел на Юкию, но не стал паниковать. «Не тяни ее больше. Не касайся ее рукой. Следи за ней взглядом». «Хорошо». Юкия аккуратно отпустил нитку и дальше пошел, не отрывая от нее глаз. Непонятно, где она оборвалась, но дернул он ее совсем чуть-чуть. Если больше ее не трогать, несложно будет отыскать оборванный конец. Двигаясь по узкому проходу то вверх, то вниз, они оказались в неизвестно какой по счету широкой пещере – Но тут кое-что случилось. Увидев, что именно светила лампа, Юки и молодой господин остановились. «Ваше высочество». «Что?» «Мне кажется, в ту сторону я шел только по одной дороге». «Я тоже. Я ведь следовал по твоей нитке». Юкия нахмурился. «Тогда откуда здесь все эти ответвления?» Перед ними открылось множество ходов, точно пчелиные соты. Большие, маленькие, вверху и внизу. Если сделать несколько шагов, становилось непонятно, куда идти дальше». Раньше они этого места точно не видели. Как бы Юкие не спешил, он не мог не заметить такого странного перекрестка. Более того, он и добрался-то до обезьян, не заблудившись, именно потому, что путь был один. «А что с ниткой?» — Юкие взвыл. «Все! Она здесь порвалась!» Вместе с молодым господином они заглянули со светильником в каждую дыру, но не нашли оборванный кончик. Ничего не видя, Юкие уже запаниковал, но тут в глубине одного из ходов что-то блеснуло — «Ваше высочество! Вот оно!» «Где?» Забравшись в отверстие, Юкея взял нитку в руку и вздохнул с облегчением. Почувствовав себя в безопасности, он уже собрался бежать вперед, но тут его вдруг схватил за ворот и дернул молодой господин. «Идиот! Смотри под ноги!» От этого крика юноша вздрогнул. Послушно посмотрев вниз, он ахнул. Непонятно, как он сам этого не заметил, но прямо под ним, как ловушка, разинула пасть глубокая и широкая пропасть. «Аккуратнее!» «Это необычное место», — уже тише произнес молодой господин и отпустил Юкию. «Извините, но я нашел нитку!» «С ней-то они должны добраться до выхода». Услышав слова Юкии, молодой господин на мгновение нахмурился. «Ну-ка, погоди», — сказал он и вернулся немного назад. Оставив там свой светильник, он подбежал к Юкии. «Давай для начала пойдем по этой нитке». Юкия не понял, зачем хозяин оставил там свою лампу, но наверняка он что-то задумал. Ни о чем не спрашивая, Юкия перепрыгнул через пропасть и зашагал вслед за нитью. Вскоре впереди показался свет. Не забыв, что произошло совсем недавно, Юкия осторожно поспешил к нему и ахнул. Там был не выход, а та самая пещера, где молодой господин оставил светильник. Они вернулись на то же место. «Странно», — сказал Юкия, дрожащим голосом, глядя на хозяина. «Дорога-то шла почти прямо». Раз мы вернулись туда, откуда пришли, она должна была где-то повернуть. Пойти вверх или вниз?» Он не сомневался в своем чувстве направления. Но, посмотрев на кончик нитки, по которой пришел, Юкия, даже вздрогнул. Она обрывалась почти посередине пещеры. «Как это? Куда исчезла нить, привязанная у выхода?» Юкия ничего не понимал, а молодой господин, похоже, предвидел, что так и случится. Он промычал что-то и задумался. Неизвестно, что пришло ему в голову, но... Подняв с земли камешек, он бросил его в пропасть под ногами, а сам прислушался. Через некоторое время, не из пропасти, а совсем рядом с ним, раздался удар камешка о скалы. Переглянувшись с Юкии, наследник бросил в пропасть свой светильник. Примерно через то же время зажженный светильник выпал из дыры сверху. Легко поймав его в воздухе, молодой господин с хмурым видом почесал висок. «Теперь ясно. Все эти дыры никуда не ведут. Нужно найти единственный верный проход». Вот теперь Юкия понял, о чем говорил старик. Туда легко войти, но сложно вернуться. Вот что это означало. Однако растерянно стоять было некогда. Из-за того, что они пошли по неправильной дороге, запас времени у них почти иссяк. Если бродить на обум, будет поздно. «Что нам делать? Нить здесь не поможет. Что это все значит?» Раздраженно спросил Юкия. Однако хозяин серьезно ответил. «Видимо, это место находится ровно на границе между Ямаути и внешним миром». «Это таинственное явление. Воздействие границы, которая защищает страну Ятагарасу. Оно пытается отсечь тех, кто рвется проникнуть снаружи». «Да», — молодой господин говорил об этом, когда латал прорехи внутри горного храма в Сигуре. «Страна Ямаути устроена так, что выйти из нее легко, а вот попасть внутрь трудно. Однако Юкия не чувствовал себя плохо и все еще был в человеческом облике». «То есть путь...» К «Которым мы пришли есть те самые третьи ворота», — догадался Юкия, растерявшийся от того, какую форму приняли ворота и насколько это не совпадало с его ожиданиями. Молодой господин посуровил. «Чтобы убедиться в этом, нам надо будет послушать старика». «Погодите-ка, вы же говорили, истинный золотой ворон может ходить туда и обратно, не пользуясь воротами. А если это так, то даже миновав эту самую границу Ямаути или как там ее, вы можете спокойно пройти наружу и назад». На это молодой господин кивнул. «Так и есть. Когда он рассказал мне про дорогу, по которой сложно вернуться, я подозревал, что здесь вход в Ямаути будет защищен. Но подумал, что меня, истинного золотого ворона, не коснутся никакие сложности. Я не сомневался, что все будет просто, поэтому без всякой подготовки пошел за тобой. Но...» «Не знаю, что случилось. Ничего не понимаю». Серьезно пробормотал наследник. «Да вы что? Ваше высочество!» «Возможно, это возмездие за мое самодовольство. Я не ожидал, что даже меня воспримут как внешнего врага». На первый взгляд молодой господин выглядел спокойно, но Юкия недаром целый год ему прислуживал. Для него было совершенно очевидно, что хозяин, хоть и делает вид, что спокоен, на самом деле паникует. «И что же делать? Так нас вообще запрут здесь?» – сказал юноша. Сзади поджидают взбесившиеся от злости обезьяны. Вероятно, молодой господин смог бы прорубить путь через них – «Но юки и конец, если дойдет до этого». Юноша приуныл, однако хозяин махнул рукой. «Не бойся. Меня беспокоит то, что старик отправил сюда не только меня, но и тебя. И раз я тоже не могу здесь пройти, значит, эта граница нечто иное, чем у края гор». «Иное? Думаю, она ждет от нас не каких-то необычных умений, а проверяет, знаем мы, как выбраться отсюда или нет». То есть здесь все устроено не так, чтобы задержать любого, какими бы талантами он ни обладал, а так, чтобы пропустить любого, если он умеет искать дорогу. В таком случае требуются не силы Золотого Ворона, а гибкость ума, способная решать сложные задачи. Но ведь у нас нет времени, чтобы спокойно подумать. Знаю. Поэтому ты тоже думай. Раз старик сумел когда-то пройти здесь, значит, задачу можно решить. Юкия удержался от возражений и замолчал. «Если, молодой господин прав, сейчас самое главное хорошенько поразмыслить». Некоторое время хозяин и слуга молчали. Когда-то старик, так же, как и они, добрался до горы Костей и вернулся к этому месту. Здесь он застрял и искал путь назад. Как же он в молодости нашел выход? Юкея ничего не понимал и только скреб голову. Так или иначе, выход камнем старик закрыл после своего возвращения. Его никто не ограничивал во времени, а нам надо найти ответ быстро – Неужели он об этом не подумал? Понятно, что из-за обезьян, которые живут в глубине, охот нельзя было оставить совершенно открытым. Но это уж слишком. А время, которое Юкия потратил на то, чтобы привязать нить к столу... Ведь старик знал, что это бессмысленно. «Нет. Погодите-ка. Точно! Старик уже решил эту задачу. Он сам и есть подсказка». Юкия стал вспоминать слова и действия старика. Для начала он дал им время. Всего два коку. И чтобы пройти за этот промежуток туда и обратно, пришлось бы очень постараться, если речь только о времени у старика в прошлом его точно было больше. Ценный светильник. Пожалуй, его старик несколько десятков лет назад не имел, а у Юкии есть. И белая нить, которая вела Юкию. Это оказалось совершенно бессмысленно. Но о чем думал старик, когда поклялся, что нить никто не тронет?» Жалел мальчишку за его бессмысленное действие или радовался этому маленькому сопротивлению. В общем, ни одного внятного намека старик не дал. Наоборот, временные рамки затруднили положение. И тут Юкия сообразил. Ограничение времени в два коку он воспринял как усложнение. А получив светильник, решил, что этим ему облегчили задачу. Но ведь это он сам так истолковал условия, а не старик ему это сказал. Это лишь его собственное отношение. Еще немного подумав об этом, Юкия, наконец, сообразил. «Ваше Высочество, погасите свет!» Молодой господин удивился, услышав неожиданное предложение. «Что? Но ведь тогда мы не будем знать время», — предупредил он. Однако Юкия, закрывая крышку лампы, объяснил ему. «Здесь нам уже все равно, знаем мы время или нет. Здесь важнее запах». «Запах?» Чтобы измерить время, старик зажег курительные палочки. Он сказал, что подождет, пока они не догорят. «Я-то считал это неудобным для нас условием, но все наоборот. Возможно, это нам поможет». Тут и молодой господин понял, что имел в виду Паш. «Ясно». «Вот, значит, зачем палочки?» Он тоже погасил светильник и принюхался в темноте. Светильник только мешал, показывая бесчисленные путанные ходы. И раз глазам нельзя доверять... Опорой могут стать только другие чувства — слух, осязание, вкус и обоняние. Наверное, при этом временной отрезок в два коку значения не имел. Важно было лишь, успеют ли молодой господин и Юкия обратить внимание на путеводную миссию палочек и вернуться обратно за то время, пока они горят. Осторожно двигаясь на ощупь, чтобы не свалиться в пропасть, они пошли вперед и поняли, что из множества ходов, которые они видели при свете, не осталось ни одного — Видимо, из-за того, что зрение обманулось, остальные чувства в тот момент тоже работали плохо. Уверенный в собственных выводах, юки теперь изо всех сил нюхал воздух. Однако его уши заметили изменения раньше, чем нос. Он услышал еле различимый голос, где-то справа и сзади, наискосок. «Обезьяны!» В груди что-то сжалось. Принюхиваясь к слабому аромату, молодой господин воскликнул. «Нашел! Отсюда чуть пахнет! Правда?» «Сандала-корица. Я уверен, те самые палочки». Юкия зашагал на голос, вытянув руку. Хозяин, похоже, услышав его приближение, протянул ему руку навстречу. «Скорее». Времени совсем не осталось. Он вдруг посадил пожак себе на спину. Насколько Юкия помнил, первая часть пути поднималась вверх по отлогому склону. В обычное время он бы настаивал, что может и сам пойти. Но сейчас решил, что нужно довериться хозяину и молча устроился на его спине». Чтобы не отвлекаться, светильника они зажигать не стали. Но молодой господин со своей ношей побежал так уверенно, будто видел дорогу. Иногда Юкия ощущал близость каменных стен. Но хозяин, не останавливаясь, легко уворачивался от столкновений и бежал вперед, ни разу не споткнувшись о неровную землю. Юкия совсем недолго катался на спине хозяина. Впереди показался свет, это был выход. Они увидели, как в этом свете тянулся к ним танцующий дымок от палочек. Внезапно... Этот дымок исчез, и они увидели, как черные силуэты берутся за клин. Юкия крикнул. «Стойте! Подождите, пожалуйста! Мы уже вернулись!» Молодой господин напоследок рванулся изо всех сил и, проскользнув в щель, вылетел из тоналя. Свет факелов, еще недавно казавшийся Юкии слабым, теперь выглядел очень ярким. Когда они выбрались снаружи, юноша тут же соскользнул на пол. Похоже, хозяин был совсем без сил. Не обращая внимания на слугу, он оперся руками о колени и тяжело дышал. «Долгонько вы...» Рядом со столом, на котором лежали палочки, сидел на принесенном кем-то стульчике старик и потягивал чай. Юки оценил взглядом пепел на подносе и услышал вопрос старика. «Ты принес то, что я просил?» Юноша вытащил из рукава хрящик и подал старику обеими руками. Примечание. Рукава кимоно обычно очень широкие и используются вместо карманов. В знак уважения предмет подают обеими руками. Конец примечания. «Прошу, убедитесь сами!» Старик взял маленький белый кусочек и покатал его на морщинистой ладони. «Смотри-ка! Хрящ? Неплохо!» Глядя в пол, молодой господин пытался выровнять дыхание. При этих словах он поднял голову, вытирая пот со лба. «И что это значит?» «Король Саку!» Когда наследник назвал это имя, улыбку старика в свободном кимоно сменил грозный взгляд. «Я вижу, ты тоже понимаешь, что это. Ваше Высочество — наследник престола!» Оно пахнет внешним миром. Тот, кто хоть раз побывал там, не может этого не знать. Юкия с подозрением переводил взгляд с одного на другого. «Этот хрящ не принадлежит ятагарасу в человеческом облике, не принадлежит и другим животным страны Ямаути. Он...» Молодой господин на миг закусил губу, а потом с трудом продолжил. «Он человеческий».